Глава тридцатая. Таглиос пробуждается. Мы достигли Таглиоса через день на рассвете. Все до предела вымотались, причем лебедь с приятелями чувствовали себя еще хуже остальных. Их простые, не нашим лошадке, были совсем загнаны. Я спросил лебедя, «Думаешь, про бриндера бесит моя непунктуальность?» В лебеде еще осталось немного перцу. «А что он может? Клопов тебе за шиворот насыпать? проглоти и не поморщится!» «Ты не его, ты бабы бойся. Это может устроить неприятности, и мозги у нее не всегда в порядке». «Жрецы», — сказал нож. «Ага, и жрецов берегитесь. С того самого дня, как вы прибыли, вся эта каша заваривается для них. Они пока ничего не могут противопоставить, но думать об этом думают. Хоть на собственную задницу закладывайся. Как найдут возможность, так и начнут путаться под ногами». «А почему нож их так не любит?» «Не знаю и знать не желаю». Однако это довольно долго, и, так полагаю, он прав. Утопить бы хоть половину этой сволочи, мир стал бы лучше. Что делало наше положение просто невообразимым с военной точки зрения, так это полное отсутствие оборонительных сооружений. Таглиос раскинулся по своим землям слишком уж вольготно, а фортификации не было и в помине. Народ с вековой историей пацифизма. И враг с обученными армиями, поддерживаемыми мощной магией. А у меня месяц на раздумья, как помочь первому одолеть второго. Нет, невозможно, немыслимо. Когда вода в реке спадет настолько, что неприятелю удастся переправа, выйдет просто-напросто бойня. — Так ты уже решил, как поступить? — спросил Лебедь. — Ага. Хотя про Бриндера мое решение не понравится. Ответ его удивил, но я не стал ничего объяснять. Пусть понервничает. Отведя своих в казармы, я велел Лебедю пойти и объявить о нашем возвращении. Не успели мы слезть с сёдел, как вокруг собралась половина отряда. Все ждали, что мы скажем. «Кажется, Гоблин что-то задумал», — произнёс Мурген. Нашего маленького колдуна что-то угнетало. Всю дорогу домой он был мрачнее тучи. Теперь же Гоблин ухмылялся, копаясь в своих сумах. Ко мне подошёл Магаба. «Мы немало сделали ваше отсутствие, капитан. Я доложу подробно, когда вы будете готовы выслушать». Своего вопроса он так и не задал но я не счел нужным тянуть с ответом. «Пробраться тайком не сможем, нас обложили. Надо либо принимать бой, либо поворачивать назад». «То есть выбора нет?» Пожалуй, с самого начала не было, но следовало в этом убедиться. Он, понимающе кивнул. Прежде чем заняться делами, я осмотрел раненых. Госпожа оправилась быстро, хотя синяки ее не украшали. Странно я себя чувствовал, осматривая ее» она почти не разговаривала со мной с той ночи когда мы мокли под дождем снова ушла в затяжные раздумья. Магаба многое поведал мне о спорах с религиозными лидерами таглиоса и поделился соображениями насчет того как привести армию хотя бы в минимальный порядок ничего заслуживающего неодобрения я в его докладе не нашел еще одно сказал он жрец по имени джихаммарад джа второе лицо в культе шадара у него есть дочь И она, похоже, умирает. Это шанс обзавестись другом. Или нажить злейшего врага. Нельзя недооценивать человеческую неблагодарность. Одноглазый смотрел ее. Я взглянул на нашего ведуна-недомерка. «По-моему, аппендикс шалит», — пояснил он. «Далеко пока что не зашло, но ведь здешние шуты не бельмеса не смыслят. Пытались демонов из нее изгонять». «Я уже много лет никого не вскрывал. Когда должно быть прободение? Самое ранний завтра, если только ничего не случится. Боль я как мог унял. Буду возвращаться из дворца, погляжу. Сделай мне карту. Нет, лучше езжай со мной. Можешь пригодиться. Мы с Магабой оделись для визита во дворец. Госпожа должна была сделать так же. Лебедь, еще даже не умывшийся с дороги, пришел, чтобы сопроводить нас к князю. Мне же не хотелось ничего на свете, упасть бы до да заснуть мертвым сном. Я вовсе не был расположен к политическим игрищам, однако поехал. Народ, трога-то глёса, как-то прознал, что близок момент принятия решения. Едва ли не все вышли на улицы, чтобы поглядеть на нас. И они хранили неестественное молчание, чего мне сделалось не по себе. В глазах, устремлённых на нас, ясно читался ужас, но была и надежда. Все понимали, сколь велик риск. Может, даже сознавали, как малы шансы. Жаль только им было невдомёк, что поле боя — не борцовский ринг. Во всеобщей тишине заплакал ребёнок. Я вздрогнул и попытался себя убедить, что это не знамение. А когда мы подъезжали к трога, из толпы выступил старик, вложил что-то мне в руку и с поклоном отошёл назад. То была наша прежняя отрядная эмблема. Офицерская кокарда. Возможно, трофей какой-то забытой битвы. Я укрепил её рядом с той, которую уже имел. Огнедышащим черепом душелов, еще сохранившимся у нас, хотя мы более не служили невзятым ни, ни империи. Мы с госпожой облачились в самое лучшее. На мне все регалии имперского посланника, а госпожа в своем царственном наряде. Толпа была впечатлена. Магаба рядом с нами выглядел тускло. А уж одноглазый вовсе казался огрызком, извлеченным с дна самой грязной свалки. Да еще его шляпа, будь она проклята. Но он был вполне доволен собой. «Зрелищность», — повторила госпожа, мою же старую максимум, хотя и придав ей несколько иной смысл. «Это мощнейшее оружие как в бою, так и в политике. Она понемногу оживала. Я уж думал, смуглые карлики совсем лишили ее воли к жизни. Госпожа права, зрелищность и ремесло — вот наши инструменты. И не только в традиционном смысле. Если мы намерены выступить против бывалых армий «Хозяев теней», — то прежде нужно одержать победу над воображением каждого неприятельского солдата не один век требуется на создание войска настолько уверенного в себе чтобы идти в бой когда нет даже малейшего шанса на победу несмотря на наше опоздание про ббридра встретил нас весьма гостеприимно сначала был роскошный обед какой вряд ли повторится в моей жизни а потом представление танцовщицы глотатели мечей иллюзионисты музыканты чье искусство я не берусь оценить по достоинству, слишком уж чуждое оно для моего слуха. Князь не торопил нас с ответом, поскольку был уверен в нем. Пока длился пир, лебедь представил мне кое-кого из таглиосской знати, включая и Джахамара Джаджа. Последнему я пообещал осмотреть его дочь, как только освобожусь, и меня смутила отразившаяся на его лице благодарность. Больше я не уделил этим людям внимания, ибо не имел охоты обстряпывать какие-либо сделки. И вот время пришло. Нас пригласили в тихий кабинет, подальше от глаз и ушей придворных. Поскольку со мной прибыли два помощника, Прабриндра тоже захватил с собой двоих. Одним оказался тот самый чудак Копченый, его князь представил по титулу. В переводе – шеф-стражей общественной безопасности. Как выяснилось, это означает начальник городской пожарной команды. Только одноглазый не сумел удержать на лице серьезное выражение. Вторым помощником Прабриндра была его загадочная сестрица. Когда они предстали передо мной вместе, бросилось в глаза, что женщина постарше и явно покруче. Даже принарядившаяся, она выглядела, как заезженная ломовая лошадь. Когда Прабриндра спросил о моих спутниках, я представил Магабу как командующего пехотой, а госпожу как начальника штаба. Князь был потрясен, узнав, что женщина может быть солдатом. Небось упал бы в обморок, узнав ее подлинную историю. Госпожа и бровью не повела, услышав о своей новой должности. Скорее для нее, чем для Пробриндра, я сказал. В отряде никто лучше ее не подходит для такой службы. На каждую должность назначается наиболее достойный человек, и это не относится разве что к капитану. Переводивший лебедь скомкал конец ответной фразы Пробриндра, содержавший, вероятно, неохотное согласие. Ему самому, похоже, штаб заменяла сестра. «Давай к делу», — сказал я лебедю. «Если мы намерены отразить нападение, времени у нас в обрез». Тот улыбнулся. «Значит, собираешься принять заказ?» «Ты же, шакал, в этом ни минуты не сомневался». «Придержи свои надежды, парень. Я хочу сделать встречное предложение, и обсуждаться оно не будет». С его лица сошла улыбка. «Не понял?» «Я провел рекогносцировку, поговорил со своими людьми. Несмотря на ситуацию, многие хотят продолжать путь». Мы знаем, как достичь хатавара, и потому решили взяться за работу, предложенную вашим князем, но только на наших условиях. Объясни ему это, а затем я перейду к плохим новостям». Лебедь перевел, про Бриндера услышанное не обрадовало. Его сестра выглядела так, словно вот-вот кинется в драку. Лебедь обратился ко мне. «Выкладывай!» «Раз уж я вынужден набирать армию из всякого мусора и командовать ею, мне нужна соответствующая власть». Главным должен быть я, чье-либо вмешательство недопустимо. Никаких политических свар, никакой межкультовой розни и даже никакой княжьей воли, пока длится война. Не знаю, имеется ли подходящее это таглеовское слово, да и в разианском такого не помню. В драгоценных городах нужные мне полномочия называют диктаторскими. Диктатора там выбирают при необходимости, обычно на год. Переведи. Осчастливил ли я своим предложением про Бриндра? Еще бы. Любой правитель в такой ситуации был бы на седьмом небе. Князь ловчил, крючкотворствовал, морочил мне голову всевозможными «если», «так же» и «но». Я лишь улыбался в ответ. «Лебедь, я уже сказал, что торга не будет, и я не шутил. Единственный шанс победить — сделать все необходимое в надлежащие сроки. Да улягутся все страсти, да учтутся все интересы, да раздадутся все подачки». Впервые на физиономии Магабы я видел такую улыбку, без преувеличения от уха до уха. Наверное, он сам мечтал в подобном ключе разговаривать с властями Гигсли. «Мне известно», — продолжал я, — «что через пять недель вода в Майне спадет, и хозяева теней смогут переправить войска на другой берег. Внутренних проблем, способных помешать вторжению, у них нет. У противника все преимущества, за исключением черного отряда». «Итак, если Прабриндра намеревается или хотя бы надеется одержать вверх в этой борьбе, он должен предоставить мне необходимые средства. Если нет, остается только распрощаться и поискать другой путь в Хатовар. Самоубийство не входит в наши планы». Лебедь перевел. Мы сидели молча, напустив на себя упрямый, неподатливый вид, как и полагается крепким профессионалам. Госпожа с Магамбой были на высоте. Я боялся сорваться, но нервы выдержали. Про бриндра не рискнул проверить мой блеф на прочность. Да, он спорил, но не перегнул палку, не заставил меня орать и топать ногами. Я не отступил ни на дюйм. Поскольку искренне верил, что единственный, да и то призрачный шанс даст только абсолютная военная диктатура. И благодаря жебомордам был маломальски осведомлен о настроениях таглиозской знати. «Слышь, лебедь, похоже, эти ребята влипли куда сильнее, чем хотят показать». «Что?» Он нервно покосился на беса. «Твой хозяин не пытается меня уговорить. Он хитрит, ерзает и тратит время на политическую демагогию. Такое впечатление, что перепуган до смерти. Вроде и согласен со мной, но не хочет выбирать из двух зол. Ему ведь потом жить с выбранным. Пожалуй, ты прав. Хозяева теней не забыли, что мы им устроили прошлым летом. Они придут с самыми серьезными намерениями. Накажут нас так, чтобы другим было неповадно». Мне нужны все участники того дела, пусть командуют взводами. Конечно, если главнокомандующим буду я. В таглиосском языке есть архаичное слово, по смыслу что-то вроде воеводы. Твои условия будут обсуждаться на совете, так что стой на своем. Высшим жрецам это не понравится, однако выбирать им не из чего. Хозяева теней в случае победы первым делом сотрут в порошок жрецов. Поэтому князь может продавить любую сделку. Знать тебе тоже не помеха, она трясется за свою шкуру, а вот после того, как победишь, тебе придется туго. Итак, все, что от меня требуется, это сидеть и не поддаваться. О чем же бамордой предупредил меня еще перед выездом на совещание? Треклятый бес ухмыльнулся и подмигнул. Время шло к ночи, и пора уже было подкрепиться, однако мы были заняты составлением плана. В первый раз после можжевельника отряд получил настоящий заказ либо я принимаю желаемое за действительное. Пробриндра поинтересовался, как я намерен действовать. Он вовсе не был дураком. Знал, что Магаба работает по 20 часов в сутки. Надо устроить большое красочное представление для банды, что переправиться через Майн. Но и на будущее, которое может оказаться нелегким, навербовать и обучить побольше рекрутов. Когда займемся этим вплотную, посмотрим, какими ресурсами мы располагаем и как их лучше использовать. «Очистим таглиоз от вражеской агентуры и постараемся заслать к противнику свою. Изучим вероятные места боевых действий. Лебедь, тут все твердят о том, что до спада воды в реках осталось мало времени. А сколько вообще длится этот спад? Когда следующий разлив?» Он перевел мои слова, затем сказал. «Шесть-семь месяцев не будет дождей, и даже когда зарядят, и даже когда зарядят, броды просуществуют еще два-три месяца». Чудесно. Мы прибыли в разгар безопасного сезона. Верно, может у нас и больше пяти недель. Пять это самый минимум. Значит, можно на них твердо рассчитывать. Скажи князю, нам понадобится большая помощь государства: оружие, доспехи, лошади, продовольствие, подводы и прочее. Необходима перепись всех мужчин от шестнадцати до сорока пяти с указанием профессий и состояния здоровья. Я должен знать, кого призвать на службу, если не хватит добровольцев. Неплохо бы переписать и коней, а также все наличное оружие и снаряжение. Кроме того, мне нужен перечень фортификационных сооружений и построек, которые можно использовать в качестве таковых. Обо всем этом ты должен знать с прошлого лета. На местном языке писать умеешь?» Лебедь перевел и ответил. «Не, азбуку так и не постиг. Вообще-то я и паразиански никогда не учился». Он охмыльнулся. «И Корди тоже. А нож? Шутишь? Чудесно. Так найди того, кто умеет. Если он окажется соглядатой мрадишей, ничего, двух зайцев убьем». Оба будете при мне постоянно, пока я не выучу язык. Ладно. Что мне от князя нужно сию минуту? Оповестить жителей, что сбор добровольцев состоится на площади Чандри завтра, через час после рассвета. Площадь, одна из самых больших в Таглиосе, находилась поблизости от наших казарм. Пусть захватят любое оружие и амуницию, у кого есть. Двадцать пять тысяч начнем учить сейчас же, остальных наберем позже. Не слишком ли ты оптимистичен? А что? Мне казалось, местные прямо-таки рвутся на войну. Это так, Но ну а завтра у гунитов священный праздник. Культ гуни исповедует четыре десятых всей бедноты. Сами работать не будут и другим не дадут. Что еще за праздники в военное время? Надо сейчас же про них забыть. Кто не явится сразу, тем придется тяжелее, отстанут от прочих. Пусть князь оповестит об этом население. Но все рекруты начнут с самого низа. Даже он сам, если запишется добровольцем. Здешней классовой структуры я не знаю и знать не хочу. Самого князя поставлю рядовым копейщиком, а пацана с фермы командовать легионом, если справиться лучше. Такой подход может создать трудности, капитан. Если даже тебя выберут богом, с жрецами надо поосторожнее. С ними я разберусь, коли потребуется, и с политиками управлюсь. Когда нужно, я могу и руки выкручивать, и по шерстке гладить, хотя обычно этим не занимаюсь. Скажи князю, пусть пошивается в моем штабе. «Все пойдет глаже, если наши будут думать, что он участвует в деле». Лебедь заговорил с князем. Радиша-испытующе возрилась на меня и улыбнулась, что означало «она понимает, что у меня на уме». Бесенок в моем характере заставил меня подмигнуть. Ее улыбка сделалась шире. Я решил, что о ней стоит разузнать подробнее. Нет, не от того, что она меня привлекала. Просто ее образ мысли мне, пожалуй, нравился. Люблю людей со здоровой долей цинизма. Но старина-копченый, так сказать, местный брендмейстер, весь вечер только и знал, что кивать, да не засыпать. Я, будучи циником, отвел ему должность уполномоченного по связям с общественностью. Вообще, лучшие начальники – те, кто держится в стороне и не лезет с советами. Конечно, к моей собственной персоне это не относится. «На сегодня осталось только одно», – сказал я Лебедю, – «финансовая часть. Черный отряд обходится недешево»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 «Хорошо, спроси князя, что он еще желает узнать прямо сейчас. У меня много дел». Последовало мне еще примерно на час. «Ничего важного, просто про Бриндра с Радишей пытались вызнать мои намерения, составить представление о моем характере и компетенции. Передавать чужестранцу власть над жизнью и смертью в масштабах государства для них было словно рискованная затяжная игра. Пожалуй, организую я кое-что в помощи их тайным планам». Я дошел до крайней точки нетерпения, однако был горд собою. Наконец-то я управляю положением. По дороге домой, без всяких толп вокруг, в ночной темноте, я спросил госпожу. «Мы можем рассчитывать на помощь меняющего облик?» «Он сделает то, о чем я попрошу». «Точно?» «Голову на отсечение не даю, но, пожалуй, сделает». «Может он провести разведку в землях хозяев теней, обратившись во что-нибудь летающее?» «Может», — улыбнулась она.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 Я думаю, каждый просто сделает все, на что годен. В разговор вступил Магамба. У меня есть идея насчет решения проблемы религиозных трений. По крайней мере, временного решения. Кстати, о религии. Надо резать дочурку того жреца. Одноглазый, мне понадобится твоя помощь. Магаба, излагай. Его идеи были ясны и прямолинейны. Мы можем создать собственную армию, наплевав на все религии, и с нею встретить противника на главном направлении.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 Что ж, это может сработать. Составь опросник для новобранцев, чтобы выяснять их культовые обеты, веротерпимость и прочее в этом роде. А пока скажи, как найти дом Джихамара Джаджа.